Глава шестнадцатая. Бэка. Раннее утро застало меня в конюшне, куда я отправился почти на рассвете. Еще вчера вечером Рашид напомнил, прислав сообщение, что нужно закончить сарай. В последнее время он все чаще говорил о расширении хозяйства, и мои обещания помочь стали как никогда актуальны. Я вздохнул, глядя на стопку досок и инструменты, не испытывая ни малейшего желания этим заниматься сегодня. Особенно сегодня. Проклиная собственную глупость, из-за которой пообещал брату закончить дела именно сегодня, я принялся за работу. Руки двигались автоматически, быстро и точно, но голова была совершенно в другом месте. В мыслях снова и снова всплывал образ Софии, Ее мягкая улыбка, чуть застенчивый взгляд, то, как она с доверием прижималась ко мне ночью. Сердце сжималось от воспоминаний, а в груди разливалось тепло, настоящее, тихое, глубокое. Пальцы скользили по доскам, но мысленно я снова ощущал ее кожу под своими руками. Нежную, словно лепестки цветов, чуть прохладную и такую родную. Я невольно улыбнулся сам себе, вспоминая, как она вчера уткнулась лицом в мое плечо, как доверчиво выдохнуло мое имя. Этот звук до сих пор стоял в ушах, заставляя сердце биться чаще и чаще. Бека, ты вообще здесь?» — окликнул меня голос Алима, заставляя очнуться от мыслей и вздрогнуть. «А? Что?» — растерянно поднял я голову. Он стоял в дверях сарая, сложив руки на груди, внимательно и с долей на осмешке, глядя на меня. «Ты уже минут пять держишь одну доску и улыбаешься», — заметил он спокойно. «Что-то случилось? Или ты так, по жизни счастливый?» Я почувствовал, как лицо теплеет, но лишь пожал плечами, делая вид, что все нормально. Просто задумался, много работы еще осталось, вот и думаю, как все успеть. — уклончиво ответил я. — Ну да, конечно, — усмехнулся Алим. — Ладно, не буду тебя отвлекать от глубоких размышлений. Только если совсем заработаешь, дай знать, помогу. — Спасибо, — бросил я вслед его удаляющейся фигуре, стараясь унять улыбку и вернуться к работе. Но мысли снова предательски ускользали к ней, к моей Софии. После того, как Алим ушел, Я принялся за дело с удвоенным рвением, желая поскорее вернуться в дом, чтобы проверить, как она себя чувствует. Мне казалось, что ее нужно оберегать, окружить заботой и нежностью после всего, что она пережила, после всего, что мы вместе испытали. Я не мог перестать думать, не испугалась ли она чего-то, не пожалела ли о случившемся. Эти мысли больно задевали, заставляя нервничать, но глубоко внутри я знал, что вчера все было правильно — искренне и необходимо. Для нее, для меня, для нас обоих. Работа, наконец, закончилась, и я, торопливо убрав инструменты, быстрым шагом направился обратно в дом. Сердце билось учащенно, словно я подросток, впервые бегущий к любимой девушке. Но разве сейчас все было иначе? Я чувствовал себя именно так — молодым, немного неловким и бесконечно счастливым. Когда я вошел в дом, в воздухе витал аромат свежего хлеба и кофе, который всегда по утрам варил Зумрат. Я прошел на кухню и остановился в дверях, увидев Софию за столом рядом с Зумрат. Она была в простом домашнем платье, волосы аккуратно убраны под платок, лицо казалось чуть сонным и от этого особенно красивым. Заметив меня, она сразу улыбнулась, и эта улыбка заставила мое сердце вздрогнуть. «Доброе утро», — сказал я, подходя ближе, — и едва сдерживаясь, чтобы не прикоснуться к ней сразу же. «Доброе утро», — тихо ответила она, робко глядя мне в глаза и снова смущенно опуская взгляд на чашку. «София говорит, что она сегодня плохо спала», — улыбнул изумрат, бросив на меня лукавый взгляд, отчего София покраснела еще сильнее. Я почувствовал, как сам, начиная смущаться, и с легким кашлем пробормотал. «Наверное, непривычная кровать или матрас неудобный». Зумрат негромко рассмеялась, покачав головой, и снова отвернулась к плите, предоставив нам немного личного пространства. Я осторожно присел рядом с Софией, накрыв ее ладонь своей. Ее пальцы тут же переплелись с моими, теплые, мягкие, дрожащие от смущения и волнения. Я невольно улыбнулся, чуть сжав ее руку. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спросил я, чтобы слышала только она. «Хорошо», — прошептала она, поднимая на меня взгляд. Немного растеряна, но счастлива. Я почувствовал, как сердце наполняется таким теплом, что дышать стало труднее. «Ты правда счастлива?» — не удержался я. «Правда», — кивнула она, чуть покраснев. «Никогда не думала, что могу чувствовать себя вот так, спокойно и уверенно». Я осторожно убрал выбившуюся прядь волос, заправляя ее под платок, позволяя себе легкое прикосновение к ее щеке. «Я тоже». Тихо признался я, касаясь ее губ, едва ощутимым поцелуем. «Все время думаю о тебе. Даже пока работал, мысли были только здесь». Она улыбнулась, и эта улыбка согрела меня сильнее любых слов. «Ты даже не представляешь, как я ждала, когда ты вернешься», смущенно призналась она, потупив взгляд. «Мне казалось, прошла целая вечность». «Я тоже торопился. Мне хотелось увидеть тебя, почувствовать, что все это не сон», — проговорил я тихо. «Это не сон», — серьезно сказала она, чуть сжав мою руку. Мы сидели так еще долго, почти не разговаривая, просто наслаждаясь этим тихим единением и нежностью, которая теперь связывала нас так прочно. Время словно остановилось, давая возможность осознать, насколько важным стало все, что произошло. И я наконец-то осознал, что больше не представляю своей жизни без нее, без Софии, без ее улыбки, ее взгляда, ее доверия, Я знал наверняка, это и есть счастье, которого я так долго не мог найти, а теперь не намерен был отпускать ни на секунду. Потому что теперь она стала для меня всем, моим домом, моим сердцем, моей жизнью, и ничего другого мне больше не нужно. София. Вечер был прохладным и тихим. Я сидела на качелях во дворе, медленно раскачиваясь, но в мыслях не было никакого покоя. Прошло три дня с того момента, как я случайно встретила Амину в городе, и с тех пор чувство вины не отпускало меня ни на минуту. Я снова и снова вспоминала ее испуганные глаза, ее дрожащие руки с синяками и ожогами, ее сломленный взгляд. С тех пор, как мы вернулись домой, я словно находилась в тумане. Вместо того, чтобы действовать, пытаться что-то предпринять, помочь ей, я просто наслаждалась своим тихим счастьем с Бекой. Как я могла... «Ведь там, в доме моего брата, страдала моя лучшая подруга, а я...» «Почему ты здесь одна?» — тихий голос Алима отвлек меня от мучительных мыслей. Я вздрогнула, резко подняв голову. Он стоял совсем рядом, его лицо было спокойным, но внимательным, в глазах легкое беспокойство. Он только что вышел из мастерской и остановился у качелей, глядя на меня внимательно. «Просто думаю», — сказала я тихо, опустив глаза, и снова медленно качнувшись. Алим молча подошел ближе, слегка оперся рукой на деревянную балку качелей. «О чем?» «Ты неважно выглядишь», — сказал он мягко, но твердо. Я помолчала секунду, стараясь сдержать слезы, которые тут же подступили к глазам, но сдержаться оказалось невозможно. «Я встретила в городе Амину три дня назад», — начала я дрожащим голосом. «Это моя лучшая подруга и жена Башира», «Я пыталась отговорить ее от этого брака, но она меня не послушала. Теперь... Теперь он мучает ее, Алим!» Голос сорвался, и я закрыла лицо ладонями, чувствуя, как слезы неудержимо катятся по щекам. Алим нахмурился, его взгляд стал серьезнее. «Что ты имеешь в виду? Что с ней происходит?» «Она была в ужасном состоянии», — тихо всхлипывала я. «На ее руках синяки, ожоги, раны». Я даже не представляю, что он с ней делает. А я вместо того, чтобы помочь, просто наслаждалась своим счастьем здесь, как я могла. Алим осторожно коснулся моего плеча, стараясь успокоить. «София, не вини себя. Ты не знала всей правды. Теперь, когда ты знаешь, мы обязательно ей поможем». В этот момент во двор вышел Бека. Увидев нас, он нахмурился и подошел ближе, внимательно глядя на мое заплаканное лицо. «Что случилось? Почему ты плачешь?» — спросил он с тревогой. Алим посмотрел на него и кратко объяснил. «София рассказала про Амину и Башира. Нам нужно что-то делать». Бэка сжал кулаки. Его лицо мгновенно стало мрачным. «Я знаю. Все время об этом думал. Мы не можем оставить ее в беде». Я почувствовала облегчение. Их решительность вернула мне надежду. Бека сел рядом на качеле, крепко обнял меня за плеч. «Прости, что не сразу начал действовать». Тихо сказал, Она больше, «Но теперь мы обязательно придумаем, как ей помочь. Она больше не будет одна». «Спасибо», Спасибо — прошептала я, прижавшись к нему. «Спасибо, что вы со мной». Алим стоял рядом, глядя на нас, затем молча кивнул. «Завтра поговорим с Рашидом», — сказал он сдержанно. «Нужно действовать аккуратно, но быстро». Я закрыла глаза, чувствуя, как ко мне возвращается спокойствие. «Теперь я не одна». Рядом люди, готовые помочь и поддержать. Я верила, Амина будет спасена.